Мацири на грузинском языке значит «неслужащий монах». Нечто вроде послушника. Примечание Лермонтова. «Вкушая вкусих мало меда, и се ас умираю». Первая книга «Царств». Цитата из Библии.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 Ребенка пленного он вез. Тот за н е м о к не перенес Трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести, Как с е р н а гор пуглив и дик, И слаб, и гибок, как тростник. Но в нем мучительный недуг Развил тогда могучий дух Его отцов. Без жалоб он,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 Что за нужда? Ты жил, старик. Тебе есть в мире что забыть. Ты жил. Я так же мог бы жить. Ты хочешь знать, что видел я на воле? Пышные поля, холмы, покрытые венцом, дерев, разросшихся кругом, шумящих с в е ж е ю толпой.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 Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари курилися, как алтари, Их в ы с ь и в небе голубом, и облачко за облачком, Покинув тайны свой ночлег, к востоку направляло бег, Как будто белый караван залетных птиц из дальних стран.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 И вспомнил я отцовский дом, Ущелье наше, и кругом в тени рассыпанный аул. Мне слышался вечерний гул домой бегущих табунов И дальнила из знакомых псов. Я помнил смуглых стариков при свете лунных вечеров Против отцовского крыльца, сидевших с важностью лица. И блеск оправленных ножон, кинжалов длинных, И как сон в с ё это смутной чередой вдруг пробегала предо мной а мой отец он как живой в своей одежде боевой являлся мне и помнил я кольчуги звон и блеск ружья и гордый непреклонный взор и молодых моих сестер лучи их сладостных очей и звук их песен и речей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 Я, как брат, обняться с бурей был бы рад. Глазами тучи я следил, рукою м о л н и ю ловил. Скажи мне, что средь этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой? Бежал я долго.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 Кругом меня цвел Божий сад. Растений радужный наряд Хранил следы небесных слез. И кудри виноградных лоз Велись, красуясь м е ж д е рев Прозрачной зеленью листов. И грозды, полные на них, с е р ё г п о д о б и е дорогих, Висели пышно. И порой к ним птиц летал Пугливый рой.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 Лишь звуки дружеских имен Произносить был приучен. Простая песня то была, Но в мысль она мне залегла, И мне лишь сумрак н а с т а ё т Незримый дух е ё п о ё т Держа кувшин над головой, Грузинка узкою тропой Сходила к берегу. Порой...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 И мрак а ч и был так глубок так полон тайнами любви что думы пылкие мои смутились помню только я кувшина звон когда струя вливалась медленно в него и шорох больше ничего когда же я очнулся вновь и отлила от сердца кровь она была уж далеко и шла хоть тише но легко Стройна под ношею своей, как тополь, царь е ё полей. Недалеко в прохладной мгле, казалось, приросли к скале две сакли дружною четой, над плоской кровлею одной дымок струился голубой. И вижу, будто бы теперь, как отперлась тихонько дверь и затворилась опять.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 Грузинки образ молодой и странной, сладкою тоской. Опять моя заныла грудь. Я долго силился вздохнуть и пробудился. Уж луна вверху сияла, и одна лишь тучка кралась за ней, как за добычу своей, объятья жадные раскрыв. Мир темен был.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 Взойти не смел. Я цель одну — пройти в родимую страну, Имел в душе и превозмог Страданье голода, как мог. И вот дорогою прямой Пустился робкий и немой. Но скоро в глубине лесной Из виду горы потерял И тут с пути с б и в а т ь с я стал.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 Озарена его лучом, покрытым мохом и песком, непроницаемой стеной окружена передо мной, была поляна. Вдруг по ней мелькнула тень, и двух огней промчались искры. И потом какой-то зверь одним прыжком из ч а щ е выскочил и л ё г играя навзничь на песок.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 Зачем, чтоб в цвете лет, едва взглянув на Божий свет, При звучном ропоте дубрав, блаженство больности познав, Унесть в могилу за собой тоску по родине святой, Надежд обманутых укор и вашей жалости позор? Еще в с о м н е н и и погружен, я думал, это страшный сон, Вдруг дальний колокола звон, Раздался снова в тишине, И тут все ясно стало мне. Ох, я узнал его тот час, Он с детских глаз уже не раз Сгонял видение снов живых, Про милых ближних и родных, Про волю дикую степей, Про легких бешеных коней, Про битвы чудные меж скал.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 И был он в сад п е р е н е с ё н В соседство р о з Со всех сторон дышала сладость бытия. Но что ж, едва взошла заря, Палящий луч е ё обжег, В тюрьме воспитанный цветок. И как его п о л и л меня,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 В оцепенении глухом, Отчаяния тяжелым сном. Хотя бы крикнул коростель, Или стрекозы, живая трель, Послышалось, Или ручья р е б я ч и й лепет. Лишь змея, сухим бурьяном шелестя, Сверкая ж е л т о й спиной, Как будто надписью золотой Покрытый донизу клинок, Браздя рассыпчатый песок, Скользила бережно. Потом, играя нежися на нем, Тройным свивалася кольцом, То будто вдруг обожжена, Металась, прыгала она, И в дальних пряталась в кустах. И было все на небесах, Светло и тихо. Сквозь поры вдали чернели Две горы. Наш монастырь из-за одной Сверкал зубчатою стеной.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 я боялся лишь заснуть, Так было сладко, любо мне. И надо мною в вышине Волна теснилась к волне, И солнце сквозь хрусталь волны Сияло с л а д о с т н е луны, И рыбок пестрые стада В лучах играли иногда. И помню я одну из них,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 снова замолкал он говорил дитя м о ё останься здесь со мной в воде привольное житье и холод и покой я созову моих сестер мы пляской круговой развеселим и туманный взор и дух устал и твой усни постель твоя м я г к а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 Я кончил. Верь моим словам. Или не верь. Мне все равно. Меня печалит лишь одно. Мой труп холодный и немой Не будет тлеть в земле родной. И повесть горьких мук моих Не призовет меж стен глухих Внимание скорбное ничье. На имя...